Обширные, совершенно оголенные площади иногда раскидывались на десятки верст. Ни ручьев, ни рек, ни даже ключей по нашему пути не встречалось. Зато нередки были колодцы, всегда неглубокие, от трех до семи футов и обыкновенно с дурной водой. Однако привычные к подобным невзгодам наши верблюды шли хорошо, и только лошади немного уставали. Животная жизнь также обеднела до крайности, хотя и появились новые земли. исключительно пустыни, свойственные видам млекопитающих и птиц, по пути всюду попадались кочующие в разброд монголы, и их стада, по-видимому, чувствовали себя хорошо, несмотря на скудость пастбищ. Простор этих последних, обилие соли в почве, сухой климат, отсутствие летом докученных насекомых и подножный корм в течение круглого года — вот те факторы, которые делают возможным существование скота-номадов даже в самой дикой пустыне. Впрочем, здешние стада были немногочислены и сами монголы жили гораздо беднее, чем их собратья в Северной гоби Из научных работ мы производили теперь лишь метеорологические наблюдения, проверяли барометром абсолютные высоты местности, собирали обращики горных пород и почвы, да кое-какие семена. Кроме того, препарировали изредка попадавшихся птиц. Из зверей добыли пока только одного дзерена. Специально устроены нами охоты – в горах Хурху за горными козлами, а немного южнее этих гор за баранами Дарвина, оказались неудачными, главным образом вследствие сильных холодов. Проводников мы брали от самой Урги из местных монголов. Пройти без вожака в здешних пустынях, где нет резко очерченных рельефов местности, а следовательно и прочной ориентировки почти невозможно, в особенности летом, в период сильной жары. По южной сторону гор Хурху пустыня несколько изменила свой характер. именно тем, что сделалось более песчаной. В песках же появились иногда довольно обширные заросли Сахсаула, а по сухим руслам дождевых потоков местами стали появляться ильмовые деревья, которые чаще растут в западном углу земли уротов, прилегающих к северному Алашаню. Погода во время нашего следования как по Средней, так и по Северной Гобе стояла почти постоянно ясной. Сильные морозы, встретившие нас близ Урги, вскоре полегчали, хотя ночное охлаждение атмосферы все-таки почти постоянно было велико. В тихую же погоду днем становилось довольно тепло, но при ветре и днем всегда чувствовался холод. Снег, как уже было говорено, лежал лишь в окрестности Хурги, да в северной половине Степной Гоби. Далее, к югу, пустыня была совершенно свободна от зимнего покрова, только близ гор Хурху и в самых этих горах небольшие снежные бураны вновь побелили почву. Вслед затем ветер сдул этот снег с открытых мест и наметал лишь небольшие сугробики возле кустов и камней. В южной же части земли уротов, по саксоульным зарослям, да и в других здесь местах, мы встретили сплошной снег глубиной до полфута, а в сугробах от одного до двух футов. Затишье нередко выпадали в ноябре, в декабре бури случались чаще. Вообще осень наиболее спокойная относительно ветра время для Гоби и для всей Центральной Азии. Весной же здесь бури бывают всего сильнее и чаще. Подробно о бурях в Центральной Азии и об их причинах смотрите мое третье путешествие. Механическая работа бурь. Эти бури, обыкновенно западные или северо-западные, являются могучими деятелями в геологических образованиях и в изменениях рельефа поверхности пустыни. Словом, производят здесь ту же активную работу, какую творит текучая вода наших стран. Нужно видеть воочию всю силу разгулявшегося в пустыне ветра, чтобы оценить вполне его разрушающие действия. Не только пыль и песок густо наполняют в это время атмосферу, но в воздухе иногда поднимается мелкая галька, а более крупные камешки катятся по поверхности почвы. Нам случалось даже наблюдать у северного подножия хребта Алтентак, Блеслобнора, как камни величиной с кулак попадали в углубление довольно крупных горных обломков, и вращаемые там бури производили глубокие выбоины или даже протирали насквозь двухфутовую каменную толщу. Те же бури являются главной причиной образования столь характерной для всей внутренней Азии лёсовой почвы. Продукт этого лёса получается частью из выдуваемых прежних водяных осадков, не менее же вырабатывается бурями. Из разрушающихся горных пород такое разрушение – при большой интенсивности климатических влияний, идет в пустыне сравнительно быстро. Громадные каменные глыбы дробятся сначала на крупные, потом на более мелкие куски, наконец на кусочки, образующие щебень и гальку на поверхности почвы. тут и начинается наиболее активная работа ветров. Неустанной, живой силой действуют они из года в год на инертную массу камня и дробят гальку пустыни, постоянно ударяя в нее песком или хрящом или сталкивая мелкие камешки друг с другом. или, наконец, перекатывая их с места на место. Крайности холода и тепла, нередко являющиеся в пустыне крупными скачками, также помогают разрушающей силе ветров. В результате получается дробление горных пород на самые мелкие частицы. Бури поднимают их в воздух, перетирают здесь еще в более, в смеси с готовым песком, и осаждают, наконец, полученный мельчайший порошок в лесовой толще. Таким образом, постепенно сглаживается рельеф пустыни, с одной стороны разрушением здешних горных хребтов, а с другой – засыпанием долин, ущелий, котловин и вообще неровностей горного скелета как крупными продуктами разрушения, так и лёсовой пылью. Те же бури постоянно работают и над песчаными массами, залегающими в Южной гоби Только здесь работа ветров менее, так сказать, продуктивна, ибо помимо образования материала для лёса просеиванием песка и выдуванием разрыхлений почвы, она выражается в непроизводительном Взбалтывание песчаных залежей, которые только по своим окраинам оказывают незначительное поступательное движение. На высоком нагорье Тибета активная работа бурь также всюду выражается весьма резко, тем более что здесь в подспорье к атмосферическим деятелям сухой гоби присоединяются во многих местах постоянные летние дожди. Великолепная заря Во время движения через северную и среднюю гоби И по северному Алашаню, ну, словом, в ноябре и декабре 1883 года, мы бывали почти ежедневно свидетелями великолепной вечерней и утренней зари. В прежние свои путешествия по Центральной Азии я ни разу не наблюдал здесь такого явления. По всему вероятию, оно обусловливалось теми самыми причинами, которые породили подобные же, быть может, только менее интенсивные зори, наблюдавшиеся одновременно с нашими в других частях земного шара. Вот как происходило это явление в Габийской пустыне. После ясного, как обыкновенно здесь зимой дня, перед закатом солнца, чаще же тотчас после его захода, на западе появлялись мелкие перистые или перисто-слоистые облака. Вероятно, эти облака в разреженном состоянии висели и днем, в самых верхних слоях атмосферы, но теперь делались заметными вследствие более удобного для глаза своего освещения, скрывшимся за горизонт солнцем. след затем весь Запад освещался ярко-бланжевым светом, который вскоре становился фиолетовым и изредка испечатленным теневыми полосами. В это время с востока поднималась полоса ночи, внизу темно-лиловая, сверху фиолетовая. Между тем на Западе фиолетовый цвет исчезал. Вблизи же горизонта появлялся здесь на общем светло-бланжевом фоне в виде растянутого сегмента круга, Цвет ярко-оранжевый, иногда переходивший затем в светло-багровый, иногда в темно-багровый или почти кровяно-красный. На востоке тем временем фиолетовый цвет пропадал, и все небо становилось мутно-лиловым. Среди изменяющихся переливов света на западе ярко, словно бриллиант, блестела Венера, скрывавшаяся за горизонт почти одновременно с исчезанием зари, длившаяся от захода солнца до своего померкания целых полтора часа. Почти все это время дивная заря отбрасывала тень, и особенным каким-то фантастическим светом освещала все предметы пустыни. Утренняя заря часто бывала не менее великолепна, но только переливы цветов шли тогда в обратном порядке, иногда же эта заря начиналась прямо багровым светом. При полной луне описанное явление было менее резко. В пыльной атмосфере северного Алашаня она наблюдалась нами реже, чем в центральной северной Гобе. Путь по северному Алашаню. Перейдя за хребтом Хурху через Голбен-Гоби, а затем через юго-западный угол Аймака-Уротов, мы вступили близку мирный Баян-Тухум в северные пределы Алашани. Местность, как и прежде, несла дикий, вполне пустынный характер, бесплодие всюду было ужасное. Вместе с сыпучими песками появилась к югу от гор Хурху через весь Алашань почти постоянная пыль в воздухе. Северные названных гор, где преобладает галечная почва, эта пыль — это пыль. наполняла собой атмосферу лишь во время сильной бури. Когда буря стихала, быстро оседала и пыль, вероятно, недостаточно еще здесь мелкая, чтобы подольше держаться в воздухе. В Алашане же, да и во всей Южной Гобе, со включением бассейна Тарима, пыльная атмосфера составляет в течение круглого года самое обыденное явление. Ибо после каждой бури, даже небольшого сравнительно ветра, Мельчайшая пыль, уже вполне переработанная и выдутая из песков или с обширных лесовых площадей, долго висит в атмосфере и оседает очень медленно.